«Казаки» а 1547 до 1552 года. Вместе с нравом Иоанна переменилась и все его окружавшее. На Кремлевской площади уже не слышны были крики людей, бежавших от злых медведей. В комнатах дворца уже не раздавался хохот шутов и скоморохов, которых там было множество в то время, когда Иоанн занимался только забавами. Нет. Теперь занятия его были совсем другого рода. Каждый час употреблял он на что-нибудь полезное, каждую минуту думал о том, чтобы восполнить недостаток своего воспитания». Во время же отдыха от трудов наслаждением его были не прежние жестокие забавы, а приятное общества его добродетельной и прелестной супруги и умного друга Адашева. Благочестивая, кроткая, прекрасная душа первой утверждала молодого царя во всех его добрых намерениях и молилась об их продолжении. А проницательный, твердый, деятельный ум второго помогал ему отыскивать несправедливость и защищать слабых от притеснения сильных. Великие способности Иоанна Васильевича с каждым днём более и более удивляли его счастливых подданных. Как быстро образ жизни его переменился, несмотря на множество различных и трудных занятий, несмотря на чрезвычайную его молодость. Он принялся за дело самое важное для государства – законодательство. Вместе с умнейшими боярами он рассмотрел все прежние законы великих князей и последние уложения Иоанна Третьего и, дополнив его новыми постановлениями, издал в 1550 году «Книгу законов. Судебник» или «Вторую русскую правду». Для лучшего образования юношества, готовившегося к духовному званию, молодой попечительный государь приказал открыть училище в Москве и в других городах. Он хотел просветить не только духовенство, но и весь свой народ, и для этого поручил саксонцу Шлитту, который жил в Москве, вывести из немецкой земли разных ремесленников, художников, лекарей, аптекарей, типографщиков и других искусных людей. Это благодетельное намерение молодого государя. Не исполнилось. Шлит, хотя и отправился в Германию и уже набрал там 120 человек, но литовские рыцари, боясь, что вместе с просвещением России могущество и слава ее еще больше увеличится, не допустили в Москву умных немцев и самого Шлита посадили в темницу». Однако некоторые из них пробрались потом в Россию и были полезны для наших предков своими знаниями. Левонцы потом боялись России, что в это время их рыцари уже не были такими храбрыми, неустрашимыми воинами, которым не раз удавалось побеждать наших предков. Лишась помощи немецкого ордена в Пруссии, уничтоженного польским королем Сигезмунтом в 1522 году, они стали гораздо слабее и, уже не смея нападать на наше владение, заключили в 1509 году примирение с Россией сроком на 14 лет. Во время такого продолжительного спокойствия лионцы больше занимались торговлей от которой так разбогатели и так привыкли к приятностям жизни книги к роскоши что их рыцари и дворяне ничего более не делали как только строили великолепные замки себе и думали уже не о войне и ее опасностях а о том как бы им веселее пожить и попировать в своих богатых поместьях они охотно откупались от всякой войны деньгами чтобы только не расставаться со своими приятными забавами, и поэтому читатели могут судить, что Иоанну IV нечего было опасаться Ливонии. Он досадовал на нее только за то, что она не пропустила нужных для него людей и собирался жестоко наказать ее за такую дерзость. Но гораздо более тревожили его крымские ханы». Из них Магмед Гирей, еще при Василии Иоанновиче, имел намерение соединить три Батыева царства Казань, Астрахань и Крым или Тавриду в одно государство, и тогда, бедные наши предки, может быть, опять подпали бы под власть татар. Но Бог избавил Россию от этого нового несчастья, и хотя Магмед Гирею удалось сделать казанским царем своего брата Саиб Гирея, однако он сам был вскоре убит нагайским ханом Мамаем, а наследники его не обладали таким умом и твердостью, чтобы исполнить его намерение. Они вместе с казанцами только тревожили наши границы частыми набегами и разоряли жители. Но Иоанн Васильевич, имея храбрых воевод, умел усмирять их и даже мог уже думать о совершенном покорении этих беспокойных врагов. Опаснее всех казались ему казанцы, как самые близкие и самые хитрые наши соседи». Уже несколько раз молодой царь посылал войско для покорения этой области, но напрасно. Казанская крепость, хотя и деревянная, выдерживала все нападения и не сдавалась. Однако Иоанн Васильевич, как все умные и твердые люди, не боялся неудач, наоборот – При каждой из них он увеличивал свои усилия и всегда думал, что рано или поздно они будут вознаграждены. Так, в один из таких походов он остановился в тридцати верстах от казанских стен у высокой горы, называвшейся Круглой. Возле нее текла река Свияга. С вершины этой горы открывался неохватный взглядом вид во все стороны. Иоанн, любуясь красотой места, с восхищением вскричал, «Здесь будет город христианский! Стесним Казань! Бог отдаст ее нам в руки!» Молодой, но великий князь сказал это — И через несколько месяцев прекрасный город Свияжск уже красовался на Круглой горе и, возвышаясь почти над самой Казанью, как будто уже предвещал свою победу над ней. Построив эту новую крепость для защиты своих подданных от нападений казанцев, Иоанн IV через год построил еще две другие крепости от набегов крынских татар. Город Михайлов на реке Прония и Шацк на реке Цне в нынешней Рязанской области. Но главной защитой той части нашего Отечества, которая лежала между Азовским и Каспийским морями, был в то время новый, храбрый и неустрашимый народ, о котором давно уже пора рассказать моим слушателям.